А ведь доводилось. Ой, как доводилось. Проехав несколько станций и поговорив о каких-то несущественных предметах, она вдруг спросила, не найдется ли у меня трех рублей. Трех рублей у меня не было. Был рубль и еще горстка мелочи. И я все это тотчас же пересыпала в ее ладонь, мягкую, плотную, чистую. Пересыпала, соображая, у кого из дачных соседей можно будет призанять денег для следующей поездки в Москву. Чуть-чуть поколебавшись, я сказала, что могу уделить ей кое-что из ясного, и она просто и даже с радостью согласилась. С тех пор мы часто стали встречаться в электричке, и я уже бывала рада, завидев издали ее лицо, немедленно озаряющееся улыбкой, но тут же, почти сразу же за радостью, меня неизменно охватывало странное чувство скованности неловкости и растерянности. Что вызывало эту скованность? Скорее всего, пожалуй, ощущение того, что я неизмеримо более обыкновенно и благополучно, чем она, хотя и мое благополучие в те военные годы носило весьма и весьма условный и относительный характер. Не стану перечислять свои тогдашние нелегкие обстоятельства, но все-таки, все-таки, все-таки у меня был дом и обед и постель, а у нее... Я не решалась спрашивать, даже боялась спрашивать, сознавая, что ничем не могу ей помочь радикально, а чем могла, помогала, стыдясь того, сколь это мало, и понимая, что помощь такого рода ничего не меняет в ее, очевидно, неустроенной и несчастливой судьбе. Потом пришла осень, и мы съехали с дачи и перестали встречаться с Ксенией в электричке. Изредка сталкивались где-нибудь в клубе писателей или в какой-нибудь редакции. Всегда при встрече меня пронзало сознание какой-то почти вины перед ней. Как-то живет она, и на какие шиши. Так редко удавалось увидеть в печати какие-нибудь ее строки. Кажется мне, что так же воспринимали ее и другие люди, другие наши товарищи литераторы. Все понимали ее исключительность и необычность. Все разводили руками от невозможности ей помочь. Все относились к ней по-доброму, И в то же время чуть-чуть иронично, а то и раздраженно, словно бы стараясь всем-ничем защититься от мучительного сознания того, что живет между нами такая вот Ксения Некрасова, и никто из нас не может ей помочь стать счастливее. Помню, как отмахнулся от моих сетований по этому поводу покойный Михаил Светлов. «Она не может иначе жить, старуха, она никогда не будет жить иначе, пойми это». Удалось, правда, устроить ей комнату. Хотя бы будет где жить, но как жить? Стало очевидно, что она ждет ребенка. Опять помогли, чем могли. Жила как-то и на свой манер старалась сделать свою жизнь полнее. А нам со стороны, думаю я сейчас, может быть, и впрямь было невозможно ей помочь. Просто потому, что она была не приспособлена для более благополучной и устроенной жизни и постепенно, словно совсем, притупился и заглох звук ее имени, столь полнозвучно зазвучавшего во второй половине 30-х годов. И вот уже миновала война, и пошла вторая половина сороковых, и журнал «Новый мир», его тогда редактировал Константин Симонов, надумал открыть следующий, 1947 год, большой подборкой лирических стихов московских поэтов. Сейчас «Новый мир» помещается на задах кинотеатра «Россия» и Агентство печати новости во дворе дома на Путинковском переулке. А тогда, сразу после войны, он находился в доме на Малой Дмитровке, улице Чехова, в том двухэтажном здании, непосредственно примыкающем к известиям, где и поныне расположена главная бухгалтерия издательства. А редакционные помещения, впоследствии разгороженные на несколько маленьких комнат для разных редакций, представляла собой одну огромную комнату, где на разных столах обитали разные отделы журнала. В помещении этом, разумеется, всегда было много народу, всегда было очень шумно, накурено и бестолково. Меня вызвали посмотреть верстку моих стихов, и, стараясь отключиться от стоящего вокруг шума и разговоров, я читала верстку, примостившись у края стола тогдашней заведующей отделом поэзии, еще не старой, но уже седой женщины, знающей и любящей свое дело и его предмет русскую поэзию. Может быть, и женщины это не забыли то, о чем я хочу рассказать сейчас всем. Верстку я вычитала быстро, и мы с ней болтали о том, о сём, о будущей подборке, о том, что в ней появится интересного. Вот, взгляните-ка на это.